Лето. Лето детства. Летнее утро для меня всегда немного про детство. Оно втекает в комнату, пахнет обещанием просторного дня, долгого-предолгого, искрящегося в самом своем начале, а к вечеру — словно опущенного в абрикосовый сок. Это день свободы, распахнутых окон, особой внимательности и радости от всего, просто так. Потому что лето и потому что ты есть втянуть в себя утренний воздух, задержать дыхание. И ты уже в том дачном дне, и так всего у тебя много, и понятно, что со всем этим делать. Сейчас непонятно, а тогда было понятно. Тогда на веранде накрывался к завтраку стол, а в кружеве занавески пойманной рыбой плескалось солнце. Запустишь руки в светящиеся складки? Хочешь освободить? Хочешь освободить? На подоконнике уснувшие мухи, пара штук, постоянно лежат вверх лапками на одеяльцах своих крылышек. А бывало и так. Рыба солнца вдруг отзовется, дернется, затрепещет и вылетит ошеломленной белой бабочкой. Уф! Летит потом рывками, поднимаясь по ступеням утреннего воздуха, а ты бросаешься показывать ей путь, распахивать все окна, впуская в дом море. Ты его не видишь, Оно далеко, ночь ехать поездом. Но оно приходит к тебе само. Всегда по утрам и еще перед дождем. А на море по утрам всегда ешь оладушки с какао. Сейчас тягучий сладкий запах плывет из летней кухни, захватывая в свой плен и бабочку, и рыбу солнца, и далекое море, и тебя. А ты, восьмилетняя, стоишь, закрыв глаза, перекатываясь босыми стопами на порожке. Стоишь между двух миров — домашним, родным и знакомым, и тем, что вне дома, и начинается с мокрых кустов смородины, а заканчивается не знамо где. И чувствуешь, даже знаешь, что он по какому-то праву принадлежит тебе. И это, наверное, счастье, но ты об этом не думаешь. Для тебя все вне этих категорий — счастье, несчастье, обыденное. Твоя жизнь — Она как эта бабочка, или как рыба солнца, даже как море. А, скорее всего, все вместе. Дорогой июнь. Июнь все бросаются опекать. Не знают, куда и посадить. Раскладывают шезлонги, подвешивают гамаки, расставляют на террасе стулья с подушками веселых расцветок, открывают сезон детских радостей и сами становятся как дети блестящими глазами смотрят на садовые игрушки вспоминают про велосипеды и легкий полет воланчика а если сделать воздушного змея чтобы бежать за ним в летний полдень июнь лучший из гостей он готов участвовать во всем бросать блинчики вдоль глади пруда и ловить головастиков измазаться ягодами и объесться со сливочным мороженым в жаркий полдень Нырнуть в непрогревшуюся еще реку и сказать «Ух ты!». Пускать в пляс солнечных зайчиков на утренней веранде и считать ласточек перед дождем. Не испугаться самой сильной грозы и носиться по двору с раскинутыми руками крыльями, зазывая ветер. Всех с собой вытянет. Бежать и одурманиваться запахами скошенной травы и душистых цветов, а потом промокнуть насквозь и смеяться, не переставая. Потребует сухую одежду, пахнущую лугом и домом, горячего чаю и крошащегося пирога в придачу. Завернется в плед и зажжет маленькие фонарики в беседке. Дни стоят самые длинные, но ничего, пусть светятся. Весь в ссадинах от крапивы, сосновых шишек и речной гальки. Вихрастый и непослушный, неугомонный и радостный. Июнь весело подмигнет и протянет лягушку в мокром кулачке. Засмеется над моей непонятливостью. И кого-то мне очень напоминает до трепета, до замирания сердца. Зовет за собой. Погоди, сердце, выдохни вместе со мной. Я ведь уже бегу. Сбрасываю сандалии и бегу. Ожидание жизни. Лето ожидалось теплым и благодатным а выдалось холодным и дождливым, так бывает. Раскрывая окна, и оттуда дышит пронизывающая студеная морось. Лето же пирует где-то среди маковых долин, щекочет детские шеи и ресницы, раскаляет лодки и гальку, выбеливает и засвечивает мир в полдень и окунает в абрикосовый сок ранним вечером. Где-то, только не здесь. Но пальцы помнят прикосновение к теплым янтарным соснам, К сухому прогретому песку, а стопы хранят в мгновение шелковых поцелуев травы и знойного дыхания асфальта сквозь легкие босоножки. Воспоминания наполняют бодростью, а ожидания лишают энергии. Любые ожидания это то, что несет в себе заведомую обреченность. Мы навязываем жизни уже готовую форму, чтобы ограничить, зафиксировать живое и подвижное. Мы так же, как планируем лето, ожидаем, что нас будут любить и принимать, что на каждый наш жест доброй воли обязательно ответят тем же и в таком же объеме. Ожидаем, что нас поймут и оценят. Хотим быть хорошими и открытыми, такими, какими видим себя изнутри. А ведь открытость — как раз там, где нет ожиданий, где есть искренность и честность быть собой в любых условиях, ни на что не рассчитывая. Солнце светит, потому что оно энергия света. Птица поет от того, что у нее есть песня. Проливается дождь, зацветают деревья. Приходит то, что должно прийти, потом его сменяет другое. Жизнь без ожиданий также прекрасна, также. В ней всего с избытком, в ней всего достаточно для счастья. Достаточно, чтобы напитаться сполна чудесным, сильным и добрым, изобильным. Надо лишь направить свое внимание и задержать. Захотеть быть вовлеченным в волнующий поток под названием «жизнь». А с годами я увидела, как действует бумеранг жизни. Тебя находит то, что ты транслируешь, то, что отдаешь, Добро ли, зло ли, равнодушие ли. Сделала добро и забыла, а оно вернулось только совсем с другой стороны. Сделала добро и жду благодарности или ответного добра, а получаю головную боль. Маятник расшатался запущенным ожиданием и ударил по мне же. Да и добро, если через него прорастает хоть самая малая корысть, уже утрачивает свое благоухание и чистоту. Будьте как дети. Все больше проникаю смыслом святых строк. Возвращать себе открытость детства. Доверие к жизни, искреннюю радость. И тогда это будет полная и счастливая жизнь. С жарким и прохладным летом, со снежной или слякотной зимой, со всеми вещами, которые не сложились так, как нам бы хотелось, но сложились так, как нужно, чтобы вплестись в гармоничный узор нашей и только нашей жизни. Ставлю чайник, и он мелодично поет под звук дождя. Запланирую разбор ящичков и пирог со смородиной. Почищу столовые приборы и напишу тёплые письма всем дорогим людям. Когда же, как не в эти холодные дни. А яркое, сочное лето, конечно, вернётся. Расскажет про птичью свободу и тёплые моря, про нежный запах магнолий и свежее утро в южных селениях. Будет ласково шлепать по макушке и любить да истомы. Всё возвращается когда отпускаешь ожидания. Липовый цвет. С середины июня дворики сужаются и словно бы запыляются. Листва утрачивает первозданный цвет, больше не ликует салатово-золотистым свечением, что возникает, когда солнце пронизывает кроны. На нее уже налип тополиный пух. Жизнь города оставила свой след, словно утомила. Но вот идешь, идешь и откуда-то сверху — сладко-пьянящий, душный запах липы. Он настигает внезапно и берет в свой дурманищий плен. Проваливаешься в это счастье и закрываешь глаза. Липовый цвет. Дачные вечера с пузатым самоваром. Упоительные закаты. Нежная припудренность воздуха. Щемящая нота последнего луча, золотящего деревья и крыши. Замершие в неге травы. Душистый липовый рай среди городской суеты — всегда обещание. Складываешь его, как письмо, отправленное кем-то близким, и идешь дальше — по летнему вечернему городу, сквозь тающий воздух и тающий июнь. И вот уже томительно прекрасный июль нежно целует плечи. Калуга. Дорога в Калугу. К поездам у меня особая трепетность еще с детства. Эти бегущие деревья и неожиданно проскальзывающие просветы между ними, которые едва успеваешь осознать, мелькнул лук или дом или речушка, блеснула, обозначилась, поманила, развернула в свою сторону, зацепила какую-то тайную твою струнку. Церквушка с разноцветными куполами, усыпанная мелкими плодами яблони, почти обнявшая крышу покосившийся забор небесного цвета, припадающий к рослым подсолнухам, случайные куры, все обыденное, собранное на веревке бельишко от детского до дедовского, от чего почему-то защемит сердце, а потом выскользнет и убежит за леса при горке жить своей подлинной жизнью, а ты все едешь и едешь, голова в облаках, тени деревьев на щеках и чай сладкий с лимончиком. И это такое хорошо, вы знаете, конечно же, знаете. Все старинные городки можно обойти за день. Здесь важнее то, что прочувствуешь, чем то, о чем узнаешь. И ходить нужно непременно одному, даже не так — бродить. Забредать по внутреннему зову в какие-то случайные переулки, которые поманят обветшавшей красой или чем-то светящимся, зыбким, обещающим в самом конце что-то дивное, ностальгическое. Довериться и последовать. Дышать не воздухом, а духом. Словно бы что-то вспоминать. далекое, прекрасное. Вдруг покажется, что именно здесь должны были снимать женитьбу Бальзаминова. Так мягок свет на крышах и так приветливые эти окна в облупившихся рамах с синими и охровыми наличниками, с уютными кошками, со своей неспешной, какой-то параллельной жизнью. Красиво звучит Усадьба Золотарёвых». Когда попадаю в такие места, со мной что-то происходит. Я слышу тихое пение и мерное позвякивание серебряной ложечки о чашку тонкого фарфора и ленивое: Пойдемте в сад, а пойдемте, обязательно пойдемте. Там, в этом портике, накрытый стол, разгоряченный самовар, сливки, сайки, бублики, а майской ночью не даст спать соловей. Осенними же утрами зябко, но ну, ничего, набросишь вязаную шаль, да и выбежишь. Зимой наметет снега, экипаж подадут с парадного крыльца. А нынче гуляешь во здравие, и, бог мой, ну до чего же славно. А потом накупить самых вкусных калужских пирогов с капустой, картошечкой, яйцом, пересыпанным крохотными колечками зеленого лука и есть не спеша на какой-нибудь нагретой солнцем лавочке под раскидистой грушей. Представьте себе старую улочку провинциального городка. Отцветающий шиповник, флигельки и маленькие домики вагончиками, песочные, бежево-розовые и даже бирюзовые. Те самые с геранями, кружевными занавесками и умывающимися окошками в окнах. Почему-то всегда кажется, что именно в них и протекает настоящее, Добрая и добротная жизнь. С простыми разговорами и долгими чаепитиями, с чем-то очень важным, ускользающим от жителей больших городов. И все длится предпоследний день лета, бесконечный, дурманящий, благодатный. Солнце нагрело деревянные стены. Кружевом легло на выщербленное временем бока домов. Сладко пахнет перезревшими грушами и яблочками малюсенькими, райскими. Они густо обсыпали тротуар, и их клюют голуби, так похожие на кур. В открытых взор двориках уже куры настоящие, веселая возня щенков и прислоненная к баньке дровница. Мерный лепет давно здесь живущих деревьев. Во всем что-то ласково деревенское, словно из твоего первого учебника родная речь когда водила пальцем по странице, связывала буквы, а с ними и смыслы, и чувствовала, что учишься чему-то очень хорошему. А улочки все петляют и сияют. Закатное солнце разбивается, а маленькие оконца румянит ленивый воздух. Хорошо не знать, куда они заворачивают, восторгаться бесчисленными часовенками. Хорошо вдыхать густой и сладкий запах, вырвавшийся из блинной. Вспомнить бабушку. Полюбоваться сизыми и белоснежными голубями, сидящими на карнизе со старой лепниной. А потом дойти до Центрального парка, где сквозь деревья далеко впереди маячат нежно-голубые дали. Принимать их то за реку, то за небесную прореху меж домов. Удивляться, идти как будто на зов. На зов чуда, которое вот-вот прояснится, выразится в словах найдет себя в определении, а пока так зыбко и призрачно. Плещется сквозь ветви, утопает в небесах, рисует что-то неуловимое, но заставляющее сердце биться по-другому. И в одночасье становится блестящей на солнце окой, высокими берегами, с игрушечными домиками и золотыми маковками церквушек. Куда не пойдешь, так или иначе окажешься на театральной. Калужском Арбате с сувенирными рядами, сладостями, марионеточным представлением по выходным. Замедляешь шаг, проникаешься, уже влюбляешься в лето, в то и в это. А потом чудо — улица обрывается. Заканчивается просто и тихо, словно сворачивается внутрь себя. И во всем есть что-то неуловимое, чеховское. И вот там, на перекрестке этих тихих улочек, вдруг пронзает. Светло и ясно. Такое случалось, наверное, с каждым. Тебя вдруг касается что-то из далеких времен юности или даже детства, отзвуком когда-то свершившегося в тебе счастья. Стоишь и боишься сделать шаг боишься, что все сейчас закончится. Вот это только что начавшееся в тебе, незримое, но прекрасное тронула, коснулась, нежно подтолкнула вперед, словно благословила. Благословила на долгую благодатную жизнь. День падения в тишину. Вчера был день падения в тишину. И оказалось, что тишина может принять в себя и вытеснить все. Когда давление снаружи слишком сильно, что-то в тебе неминуемо взрывается. Бабах! была Двигалась, боролась, жила, и вдруг ты нигде и никто. Не просто взяла тайм-аут, а внезапно перестала себя ощущать, совсем. Это длится и длится, как послешоковый период, бесконечно. И не понимаешь, свернулась ли ты вовнутрь или рассыпалась. Все вокруг прежнее — окно, чайник на столе, а тебя словно бы и нет. И это и неплохо, и нехорошо, а непривычно, удивительно. Потом долго слушаешь, как в саду с глухим стуком падают яблоки. Тук-тук. А в кустах затеяли спор птицы. Теплый ветерок гонит на тебя первые березовые золотинки, и они касаются лица, оседают на голову и плечи, словно благословляют. Целый день вбирать в себя тишину, отказавшись от всего. Она усмиряет и все в тебе обнуляет, словно из дома вынесли все, чтобы начать основательный ремонт. Пустые стены и солнце на них играющие. И вдруг понять, как это было важно. В одночасье стать никем и ничем. Ни мать, ни дочь, ни жена. Ты и есть это самая тишина. Когда поймешь, то увидишь. Сколько в ней мягкой силы и наполненности жизнью. Самых важных ответов она сама ответ. А потом все возвращается, а словно прошло много лет. Обретаешь себя, наливаешься плотью и какой-то светлой радостью, но осознание остается чистым, легким, как сентябрьское небо. И в этой невесомости покой. Ты это ты. Ушло всё лишнее, а важное осталось и стало еще более осмысленным. Дни тишины действуют как детокс. Их важно уметь проводить, обновляться, почувствовать связь со своим глубинным «я». В самые непростые моменты жизни Господь, наверное, знает, что нам сказать. И слушать нужно через тишину в себе. Детский мир. В картины грузинской художники Тутуки Ладзе влюбляешься сразу. В них удивительным образом сочетается наполненный жизнью мир и ее личная неотмирность. Люди, деревья, корабли, дома, разноцветные гирлянды окон — от этого невозможно оторвать взгляд. Мелочи обыденной жизни собираются в выразительный узор. И малая, напитанная теплом, Уже разрастается, занимая все пространство души. Картины туту -ту о том, что входит однажды и уже не отпускает. О том, что тебя формирует. Ты часть своего края, народа, обычаев, а они часть тебя. И эта нерушимость одна из тех вещей, на которых и держится мир. Вот на таком простом, глубинном и самом надежном. Мир туту. -ту Не сказочный, а такой реальный и большой мир. Красочный, отзывчивый, добрый и очень подробный. В нем подробно каждая деталь, хоть и не прорисована тщательно. Так рисуют дети, своим впечатлением от внимательного наблюдения за жизнью. Когда краски фруктов на рынке кричат о радости лета, а огоньки окон рассказывают о домашнем и уютном. Здесь все празднично. Озорной дым вырывается из труб цветных домов. Изумрудная акватория качает множество белых парусников, и, кажется, еще чуть-чуть и те взлетят, как чайки. Веселые продавцы протягивают крупный редис. Радостные маленькие дворики, а там твое белье на веревках, твои окна и знакомые щенки. Я не художник и не искусствовед, и потому не берусь рассуждать про текстуры и цветовые решения. Для меня живопись — это выраженная красками поэзия. И потому либо откликается, либо нет. Картины туту ту отзываются, поют и ликуют. Они разворачивают внутри целый мир и отдельные истории. Вытаскивают на поверхность детские воспоминания и впечатления. «Ах, море! Ух ты, цирк! Ура! Звенящий на поворотах трамвай! Мы едем, едем, едем!» мелькают солнечные кроны и разноцветные дома а глаз успевает еще выхватить и продавца мороженого с тележкой и котенка и афишу а душа возжелать всего и сразу так было только в детстве и вот снова тебя находит просыпается совершенно детское любопытство и уже хочется узнать кто ждет дома ту женщину терпеливо сидящую около своих нарядных ящиков с овощами Было ли премьерным выступление музыкантов, вставших для поклона на овациях? Из какого ушедшего дня леденцово-розовый свет над зимней набережной, и кто из многочисленных крохотных фигурок сама туту? -ту? Ты смотришь на эту жизнь, а жизнь, многогранная и красочная, смотрит на тебя. Смотрит глазами туту, -ту, человека с распахнутой детской душой. Моменты неповторимой жизни. Учусь заново связывать воедино прошлое, настоящее и будущее, когда они не соперничают друг с другом, а дополняют. В моем понимании, это и значит по-настоящему быть в моменте. Идешь гулять по дачной дороге, любуешься вечерним солнцем в кронах, а в тебе еще длятся после чая с молоком и теплые объятия дочери. А далеко впереди маячит медный чистокол сосен и ждет приятный фильм, который посмотришь вернувшись. И еще ждет какое-то маленькое окошко в завтрашний день. И облака мечтаний. И что-то дерзкое и манящее, лишь слегка обрисованное, но придающее особый смысл дню сегодняшнему. И вот идешь по дороге, проживаешь все в едином моменте, наполненном, неделимом. Возможно, для многих это обычная вещь, ничего особенного. Я же почти год жила в реальности, ловко от меня ускользающей. В поле моего восприятия было что-то одно, и хорошо, если четкое и детальное. Только чашка, из которой пью или которую мою. Только дорога, по которой иду, или облако, если поднять голову. Отработанное долгими медитациями, внимание удерживается, пусть и ненадолго, но все же. А тут позавчера собирала вещи, мы съезжали с дачи, аж до следующего года. Было утро. Я поглядывала в список, пытаясь охватить весь объем и не брать одну и ту же вещь в руки по нескольку раз. Хотелось прогуляться напоследок, но я понимала, что уже не успеваю. Придется проститься с любимыми соснами, тропинками, березками заочно, в своем сердце. И только подумала, как моя не случившаяся прогулка наполнила меня до краев, придала дополнительные объемы вкус моему дню, всем сборам. И это было вернувшимся, дивным, совсем-совсем необыденным. Фоновое звучание осени, теплого прощания и предвкушение нового, возвращение в заждавшийся меня дом, к книгам, что пришли в моё отсутствие, к яблоневому саду, К маленьким и родным деталям моего мирка. Все зазвучало слитно, одной мелодией тихого счастья. А руки делали свое дело, находили, укладывали. И Это все к тому, как же мы не замечаем и не ценим все то, что имеем. Простые моменты, в глубине которых живет радость или покой. Что-то, что мы можем прожить по-настоящему полно. Моменты нашей неповторимой жизни. Лето, прощай. Из цветущего усадебного мирка, августовского, пахучего, уехать в город. Там на дороге уже рассыпаны золотые монетки березовой листвы. Дуб и клён в белесом налете. Дворики потускнели, будто бы запылились. Но овощные развалы весело предлагают азербайджанские дары изобилия. И запах перезрелых абрикосов плывет по утомленному дню, споря с первыми приметами осени, утверждая свою правоту. Абрикосы, лопнувшие и размаренные, лежат неподалеку, притягивают отяжелевших ос. Дома ждет сахарная мякоть арбуза или солнечный ломоть дыни вместо обеда. Принесешь с рынка сливы, погрузишь руку в сумку и ощутишь липкий сладкий сок между пальцев. Это треснул лиловый бок. Лето еще здесь. Зовет завернуться в август, как в одеяло, теплое, оранжевое, со звездочками между нитей. Зовет завтракать и ужинать на балконе, пить чай с августом и свежей мятой. Навещать как можно чаще звезды, поведать им о сокровенном. Или рисовать золотые шары и слушать моцарта. Влюбиться в простую красоту подсолнухов и перечитывать, смаковать «Лето Господне» и «Лето прощай». Много Чехова и Бунина, неспешное чтение, флотилии чайных чашек и яблочные шарлотки со вкусом детства. Бесконечный август на склоне лета, словно один самый счастливый твой день. Но в какой-то момент почувствуется близкое дыхание осени. Она признается честно — «Иду». Потянет ли откуда-то дымком, прильнет ли к лицу паутинка, увидишь грибника в пахнущей лесом куртке с полной корзиной опят, или услышишь, как уже по-осеннему голдят птицы. И вдруг станет уютно и спокойно. Вот еще вчера ты была в лете, а сегодня завороженно прислушиваешься к тому, что готовится ему на смену. Легкая грусть похожа на музыку. Она проникает до самых твоих глубин, заполняя все тихим светом. Но одновременно открывается красота надежности миропорядка. Ничто не пропадает, все движется по кругу, со всеми дарами и щедротами, с обязательными тихими радостями и узнаваниями, с чем-то каждый раз новым и удивляющим. Вот и каштаны набухли, как упругие мячики. надели деле зеленые игольчатые кафтанчики и скоро будут падать под ноги первоклассникам и весело раскалываться, касаясь земли. И мягкий ветерок прикоснется к щеке. Все идет своим чередом. Лето не уходит. Оно перетекает в осень, как жаркий день переходит в томный вечер. Этот переход пленителен и спокоен. И деревья в лесопарке, тихие и умиротворенные. Обнимешь шершавый теплый ствол. И ощутишь его безмятежность. Ничего нельзя удержать, ничего не следует удерживать. Всегда наступает такой момент в августе, когда что-то коснется сердца и станет вдруг невыразимо хорошо, и это будет связано со скорой осенью, словно тебя кто-то родной прижмет к себе и поцелует в макушку.